Глава 8. Белый танец. Пока парочка выясняла отношения, Даша предпочла убраться с поля боя и нырнула в пустой темный холл. Его освещали лишь мутные настенные светильники, висящая в центре потолка массивная люстра против обыкновения не горела. В холле было намного прохладнее и тише, чем в зале. Вдалеке у окна девушка увидела довольно знакомый темный силуэт. Постояла немного, размышляя, стоит ли подойти, и потом решительно направилась в сторону Вадима. «Почему ты тут стоишь один?» — поинтересовалась она. «Я быстро устаю от толпы». «Я тоже», — согласилась Даша и подошла ближе. «Можно мне постоять рядом?» «Стой!» — пожал плечами молодой человек и отвернулся. Девушка нерешительно облокотилась на подоконник и, боясь лишний раз вздохнуть, уставилась на порхающий за окном снег. Хотелось смотреть на Вадима, но было страшно повернуться и поднять глаза. Такой нерешительной Дашка никогда себя раньше не чувствовала. Первые аккорды в песне самые важные. По крайней мере, так всегда считала Дашка. Именно они определяют, станет ли композиция любимой. Эта мелодия была уже знакома. Она очаровывала, трогала и соответствовала настроению. Танец под луной. Пели Ники Ролс. А Дашка из-под опущенных ресниц все же украдкой разглядывала Вадима. Он до сих пор не снял маску, что делало его загадочным и немного чужим. Даша казалось, что рядом стоит незнакомец. В сущности, так и было. Она его почти не знала. Пойдем потанцуем?» Слова вырвались сами собой, Вадим вздрогнул и неуверенно посмотрел на девушку. «Не лучшая идея», — усмехнулся он. «Почему же? Неужели кроме меня не с кем?» — уклонился он от ответа. «Может быть и есть, но...» «Даш, я знаю...» Начал он, но девушка, предполагая, что услышит, прервала. «Даша? Не Даша. Сегодня я Клеопатра. Сам же говорил, что маска для того, чтобы тебя не узнали. Если бы ты меня не узнал, то как бы ответил на приглашение?» «Это коварный вопрос», — усмехнулся Вадим, но послушно протянул руку. «Так и быть, пойдем потанцуем, царица Савская». Этот танец был самым приятным воспоминанием о вечере. Даша могла не только безнаказанно смотреть на Вадима, Но и прикасаться к нему, чувствовать горячие руки на своей спине, ощущать холодный шелк рубашки под ладонями, закрывать глаза и лететь. Вадим танцевал легко и непринужденно, очень естественно. Мало кто так умеет, он словно жил в танце, сливался с музыкой, а партнерше нужно было лишь следовать за его движениями и постараться не наступать на ноги. — Ты хорошо танцуешь. — Конечно. Я пришел в капуэйро лет десять назад из, не поверишь, бальных танцев. «Танец для меня до сих пор лучший отдых и возможность самовыражения». Правда, сейчас его чаще всего заменяет рода. Это ведь тоже танец. И, кстати, тоже парный. Жинговать без партнера неинтересно. Когда стихли последние аккорды песни, Даша, прижав руки к щекам, отошла в сторону окна. А Вадим уже кружился в танце с разозленной Алой. Он успел перехватить девушку, когда та уже направилась в сторону Даши. Видимо, опять собиралась выяснять отношения. Поискав глазами лесу, Даша обнаружила ее с Ромычем. Теперь они не отходили друг от друга ни на шаг. Ксюха мрачно смотрела на них из-за угла, презрительно отвергнув приглашение на танец светловолосого парня в костюме графа Дракулы. Заметив идущего через весь зал Макса, Даша решила не искушать судьбу и, пробравшись к выходу, юркнула в женский туалет. Сегодня с нее было достаточно приключений. Она и так чувствовала себя виноватой в том, что стала причиной размолвки между Максимом и Аллой. Аллу девушка, конечно, недолюбливала, но ситуация сложилась глупая и неуместная. Дашу интересовал только Вадим, который ее игнорировал. Выяснять отношения еще и с Максом не хотелось. Он был приятным парнем, и Даша не планировала его сегодня обижать, а придется, если он вдруг не умерит свою настойчивость. Пока не поругалась еще с кем-нибудь, Даша решила ехать домой, не дожидаясь общего автобуса. Еще не очень поздно и вполне можно поймать маршрутку. Жаль, что с собой нет денег на такси. В раздевалке Даша упаковала свой наряд в пакет и, переодевшись, вышла на мороз. Зима в этом году все же соизволила прийти под Новый год. Третий день валит снег, заметая тротуары, дороги и пугая коммунальщиков, как всегда, неожиданными сугробами. Дашка любила снег. Когда крупные пушистые снежинки падают на нос и путаются в ресницах. В такую погоду кажется, что гулять можно бесконечно. Но не стоять на остановке. Минут через 15 девушка уже замерзла и принялась прыгать, размахивая пакетом и стараясь согреться. Не получалось. «Что-то долго маршрутки нет», — покачала головой пожилая женщина с тяжелой сумкой. «И то верно», — ответил ей мужчина и закутался в плащ. «Сломалась, может быть». Дашка в неторопливом разговоре совершенно незнакомых людей участия не принимала, просто дышала на руки и прыгала, ругая себя за то, что ушла. «Садись, Клеопатра!» Даша даже не заметила машину Вадима, притормозившую у остановки. «Почему ты так рано ушла? Ваша все еще там». Не захотелось оставаться. Даша бросилась в тепло машины, спиной чувствуя осуждающие взгляды, стоящих на остановке людей. «Вот такие сначала в машины, к кому не попадя садятся, а потом поутру тропы их не и находят». Услышала она комментарий в спину, хмыкнула и хлопнула дверью. Снова ночной город, фонари и тихая музыка, льющаяся из магнитолы. Дашка закрыла глаза, наслаждаясь. Было что-то в этих редких совместных поездках интимное. Что-то такое, что давало надежду и заставляло Дашкино сердце замирать. Говорить не хотелось. Казалось, любые слова способны разрушить волшебство. За окном начиналась метель. И кружевные снежинки оседали на лобовом стекле всего на секунду. Но даже этого было достаточно, чтобы уловить их хрупкую красоту. Эта снежинка, замерзшая на окне, походила на Вадима. Красивая, холодная и далекая. Вроде бы совсем рядом, протянешь руку и можно дотронуться, но мешает стекло. И так же, как неизвестная снежинка, близость Вадима сиюминутна. Он довезет ее до подъезда и исчезнет в темноте, разрушив волшебство и очарование вечера. Этот бал и дорога домой всего лишь хрупкое и недолговечное новогоднее чудо. «Мы приехали», — тихий голос заставил девушку вздрогнуть. «Спасибо». Даша робко улыбнулась, повернувшись в полоборота к парню. Сейчас он был удивительно красив. На лицо подал свет одинокого фонаря, тени на скулах делали Вадима таинственным, а четко очерченные губы — желанными. Девушка против воли немного подалась вперед, но молодой человек ее осек. «Даш, нам стоит поговорить». «Я тебя слушаю», — закусила губу девушка. Сердце стучало часто-часто в предвкушении. «Как-то у нас все неправильно», — запинаясь, начал Вадим. Я чувствую себя рядом с тобой очень неуютно, а это плохо. Понимаешь, мы с тобой познакомились при необычных обстоятельствах, и поэтому, думаю, у нас проблемы». «Проблемы?» — нахмурилась Даша. «У нас нет проблем. У меня нет проблем», — поправилась она. «Есть. И у меня есть. Мне бы не хотелось, чтобы ты себя вела таким образом». «Каким?» — стало нехорошо и к щекам прилила кровь. Захотелось выскочить из машины и сбежать. «Надеюсь, ты понимаешь, что я всего лишь твой тренер. Между нами не может быть ничего большего». «Большего?» Слезы брызнули из глаз, и Даша надеялась лишь на то, что в темноте этого незаметно. «Прости, если я неправильно истолковал твое поведение. Просто... кофе. Приглашение на занятия вполне могло быть истолковано неверно. Мне бы не хотелось недопонимания». «У нас нет недопонимания». Даша, наконец, справилась с ручкой машины, и выскочила на улицу. «Я рад», — услышала она вслед, но даже не обернулась, чтобы сказать «до свидания».